Часть 13. Бессмертная подобно вампиру, Девочка-Куклы, и при этом Кукла-труп. Не такой зомби-подобный труп, как в нашем недавнем разговоре, а скорее похожа на Франкенштейна странность с интеллектом и чувствами. шикигами специалиста Когинуй Сан, который в настоящее время возвращалась в Японию с далеких краев. на Иоцу Гетен в настоящее время исполняла обязанности куклы в комнате Цукихи из дома Арараги. Она находилась в этом доме с целью наблюдения за мной Шинобу чтобы подтвердить тот факт, что мы на самом деле соответствуем выданному нам сертификату о безвредности, но именно в этот момент девочка с шикигами стала для меня настоящим спасением. «О, уж не Нанокитён ли это? Ты пришла по адресу, не стесняйся, присаживайся на мои колени. Они готовы стать твоим детским креслом». Господин Май, прежде чем говорить что-либо отвратительное, а лучше бы обратил внимание на технику этой девочки-куклы, которая появилась из окна, хотя постучала в дверь. «Прошу располагайтесь, госпожа Нанокки». «Она что, знатная дама?» Шиноба посмотрела на меня с насмешкой, но в то же время казалось, что она решила пока что отложить свои сомнения, сосредоточившись на естественном враге. Вот и славно. Уж не знаю, отвратительно это или нет, но в нынешней ситуации я хотел, чтобы сказанные мной слова подобно снежному кому превратились бы в разговор о девочках, девушках и детских сиденьях, как в старые добрые школьные времена. Но, к счастью, у меня явно недостаточно времени, чтобы расслабляться на коленях братишки-демона». Не показав каких-либо эмоций, она на китян не попалась на мою уловку. Впрочем, эта девочка, хоть я и называю ее девочкой, на самом деле она является Цукумугами, созданной из трупа, которому было сто лет. И так никогда не проявляет эмоций. Она же труп. «Благодаря тебе, несмотря на то, что мой работодатель в лице сестренки Амёдзи отсутствует, я все равно по уши в работе. Грибо деньги лопаты так сказать. уха Ухаха». Её -ха, ха совершенно никак не отразилась на ее лице, на нем ничего никогда не отражалось. «Это моё ухаха, ноу-хау. Круто. Расскажи побольше об этом своем ноу-хау». Хотя Гайен Сан говорила, что она на китян в настоящее время занята другим делом. «В этом деле мелочей не бывает, так? В таком случае, полагаю, это всего лишь совпадение, что она оказалась здесь в самый нужный момент, и на самом деле она пришла совсем не для того, чтобы по приказу Гайен Сан помочь мне сдерживать Шинобу. Но для чего тогда она здесь? Что? Я что, не могу прийти просто так? Ты что, моя подруга детства?» Моя подруга детства не настолько избалована. моя подруга детства без покровительства вы даже в универ зайти не может. Мне вдруг захотелось увидеть хаос, братишки-демона. Эй, не надо приходить сюда смотреть на мой хаос. Если уж приходишь, то приходи посмотреть на мое лицо. Вот уж в самом деле беспорядка в моей жизни сейчас было предостаточно. И что самое главное, прекращаться он пока никак не собирался. Опа! Она нокитян спрыгнула с оконной рамы внутрь моей комнаты. Вампиром она не была, поэтому особое разрешение не требовалось. Но как она постучала в дверь? Это какой-то фокус? Ладно, если честно, я действительно пришла просто так. Я ненадолго отличалась по работе, а когда вернулась, то увидела, что эта дура Цукихи сидела в комнате. Поучиться она, видите ли, решила. А Нанокетян, похоже, не собирается прекращать называть ее дурой. Деспотичная и заносчивая ученица третьего класса средней школы, когда никто не видит, становится на удивление ответственной. Такая уж у меня младшая сестра. Цукихи считает, что Нанокетян... Эта кукла в натуральную величину, поэтому, не имея возможности влезть через окно Цукихи, у этой трудеги не оставалось иного выбора, кроме как избрать другой маршрут, то есть влезть в мое окно. Но как она постучала-то? Использовала силу дома-призрака? Янари – дословно «шумный дом», один из юкаев японского фольклора. Странность, издающая странные стуки и скрипы в доме – аналог полтергейста. Или это призрачный стук? Раппу Геншо. Еще один феномен, связанный со странными стуками в доме, объясняющийся паранормальными явлениями. Однако, как я вижу, мое появление здесь тоже было не, кстати. Что ж, я тогда могу пока отправиться на чердак, а вы продолжайте свою беседу. Ах, да, точно. Как раз в тот момент, когда я начал всеми силами придумывать способ как бы подольше задержать внезапно собравшуюся уходить на ноги она остановилась и запустила руку под платье в районе груди. Что может такая девочка, как она, достать из груди? Ты что, хочешь сделать себе большую грудь при помощи своего Unlimited Rollbook? Вау-вау, остановись! В этом мире существует черта, через которую нельзя переходить на Накитян. Не хочу слышать совета от братишки демона, который сам уже давно пересек черту человечности. Да, вот. Сувенир. Сувенир? Ты что, куда-то на экскурсию ездила? Она хоть и сказала, что сейчас загружена работой, но я думал, что во время отсутствия Кагину и Сан ее рабочая территория не превышает окрестности города. Однако, когда я его получил, это оказался не типичный СМБ или печенье в стиле «я тут недавно куда-то съездил», а самая настоящая сложная сверхточная японская бумага. Предсказание удачи. Самое настоящее. Интересно. Это что, можно просто взять предсказание из любого храма и сделать из него сувенир? Потому что такие вещи, как предсказания или талисманы, трудно выбросить. Если там не «большая удача», то я не согласен с таким предсказанием. С этими мыслями я его открыл. «Что?» Разве это не предсказание с храма Кита Шарахеби, где потерянная девочка стала новым богом?» Прокомментировала максимально понятным языком Шинобо, заглянув в мои руки. «Кстати говоря, там была... небольшая удача». Небольшая удача. Даже не уверен, хорошо это или плохо. «Ты что, сказала, что работала? А сама хотела играть с потерянной девочкой? Позвала бы меня?» «Я не играла. Несмотря на то, что она новичок, новый бог. Сестренка моей, потерянный ребенок, который в настоящее время правит этим городом». В работе всегда нужно быть последовательным, иначе ничем хорошим это не закончится. Пока Шинобу и Анану обменивались дружескими комментариями, вне зависимости от того, дружили они или нет, я продолжил рассматривать сувенир. Любовь. В настоящий момент ваша девушка очень важна для вас. Учеба! Не будьте самоуверены и не расслабляйтесь. Здоровье. Вашему сердцу в самом деле не здоровятся. Взаимоотношения. Наладьте отношения с самим собой. Работа. Слепо слушаться приказов опасно. Да уж, веселенькое такое божественное откровение. Оно довольно четкое, если так можно сказать, очень в стиле Хачикудзи. И если Гаэнсон попросил меня помочь в работе, то в таком случае совет «Сля послушаться приказов опасно» именно то, что мне нужно. Хороший знак. Нет, погодите-ка, это же небольшая удача для Арараги. Араракити. Фамилия Арараги есть иероглиф, который и используется для обозначения хорошей или «небольшой удач на предсказаниях», Хаими взял слово «небольшая удача» и вставил посередине знак повторения из своей фамилии, получив Раракити. «Может, это и не то, чему стоит уделять большое внимание?» «Нет, это тоже важно, и этому непременно нужно уделить внимание». Ананукитян, ты можешь не подниматься на чердак, а отдохнуть пока что здесь, пока Цукихи не выйдет из комнаты. Я встал. Пора детям в детских сиденьях покататься посреди ночи».